Лондон. Министерство иностранных дел правительства Вигов. Приятная новость, милорд. Алексей Бестужев назначен вице-канцлером. Уже? Однако наш старый друг не теряет времени. Как это случилось? Подробностей еще нет. Известно, что у него состоялся первый разговор с императрицей Елизаветой, от которого все ждали наихудших последствий. Вместо этого императрица рассталась с ним как со старым другом содержание разговора неизвестно у самого Бестужева никто не пытался узнать пытались Бестужев уклонился от ответа что же дальше на следующий день Бестужев явился к императорскому столу и был объявлен вице-канцлером ну значит уже велись приготовления по-видимому нет блиц-турнир В это трудно поверить. И тем не менее, милорд, заявление императрицы поразило даже Лэстока, не говоря о Шатарди. А среди русских Михаил Воронцов был неприятно удивлен. Он враждебен Бестужеву. Вы не преувеличиваете? О нет, милорд. Михаил Воронцов почти пятнадцать лет оставался камер-юнкером цесаревны снабжал ее деньгами и мог только завидовать безтужву, который в бытность свою в России его не замечал значит результат какого-то разговора который велся может быть даже не за столом о чем толковали за обедом решительно ничего примечательного императрица говорила о новом соборе который намеревается построить в преображенском гвардейском полку в честь дня своего восшествия на престол о размерах, деньгах, возможном строителе. Не может быть. Рассмотрите еще раз донесение. Уверяю, милорд, я помню их почти наизусть. Императрица назвала пятьдесят тысяч, которые жертвуют на этот собор Климента Папы Римского. На что Алексей Бестужев заявил, что уже распорядился построить вблизи своего московского дома Климентовскую церковь и определил на нее семьдесят пять тысяч. Архитектор якобы уже работает над чертежами. Больше ничего. тысяч. Неплохая сумма. И совсем небольшая, если за нее можно приобрести должность вице-канцлера Российской империи. Но это же невероятно, милорд. Семя упала на хорошо возделанную почву. Я думаю, нашему посланнику следует не только принести свои поздравления новому вице-канцлеру, но и присовокупить к ним очень хороший подарок от королевских ювелиров. А забудьте с выбором, сэр. Вы поняли? Очень хороший подарок. С такими дипломатами, как Алексей Бестужев, надо поддерживать хорошие отношения в любом случае и за любую цену. Он щедр или расчётлив? скорее просто скуп, милорд. О, в таком случае подарок должен быть очень дорогим. И еще одно, милорд. Императрица тут же присовокупила к назначению Бестужева передачу ему дома Астермана в Москве. По сути, это настоящий дворец. Вот, видите? Сомнений не было. Климента не успели закончить по замыслу его заоччего. Об этом говорила неожиданная скупость внутренней декорации: без пилястров, без колонн, со слишком редкими всплесками лепнины, суховатой характерной для XVIII века по своим мотивам, но не по исполнению. Именно так и смотрятся раковины под окнами барабанов и соединившие их слишком мелкие цветочные гирлянды. Одинокие головки херувимов отметили все окна и арки хоров. Но как же их мало, и как бессильны они внести зрительные акценты в колоссальный разворот пространства. Впрочем, могло быть и так. В пожар 1812 года горела нижняя часть церкви, наверняка наиболее богато декорированная. Восстановить ее первоначальный вид было и сложным, и дорогостоящим предприятием. К тому же, большие перемены произошли и во вкусах Реставраторы тех лет могли ограничиться поправкой, по сохранившимся образцам только того, что располагалось в верхней, менее доступной огню части. Сегодня детские головки на наружных фасадах Климента можно смотреть только издали. У них нет былых отбитых кудряшек и носов. На месте каждая пёрышка крохотных крыльев. Но в идеальных копийных отливках безвозвратно исчезло главное. Чем так близок и трогателен восемнадцатый век. Чувство живой руки скульптора, не сумевшего соблюсти симметрию, там ошибшегося в высоте одного из глаз, здесь скривившего в неожиданной усмешке линию пухлых губ, а рядом и вовсе забывшего о кудрявой волне над крутым детским лбом. Это как штукатурка Псковских храмов, когда-то делавшаяся рукой мастера и хранившая в своих неровностях ловкое и напряженное прикосновение его пальцев, сегодня повсюду замененная идеальной выровненностью безликого современного инструмента. И все таки не первый взгляд был самым важным. Поднимитесь на хоры, оттуда удобнее смотреть. Хоры не узкой галереи на высоте второго этажа, О великолепный, широчайший дворцовый зал, со всех сторон охвативший Климента. Здесь можно себе представить звучание Вивальди и Араи, данисеции и романсы в Григории Теплова, только не литургическое пение православных церковных служб. Чудо! Да, настоящее чудо, с которым так до конца и не примирилось опасливое и богомольное замоскворечье. Просторные до полу окна французского манеру в решетке частых стекол. Широкая лестница, по которой так удобно было идти в шелестящем шелками платье на китовом усе. Смеющиеся сахирувимы, превратившиеся в настоящих беспечных путти. И радостный праздник рос в плетении бесконечных гирлянд. Какая разница, чем служил сегодня ни с церкви что громозилось на полу первого этажа. Песчинки на подоле роскошного платья большого выхода, которые легко стряхнуть и забыть. Ни один стиль в архитектуре не знал такого праздничного звучания, такой улыбчивой легкости. И если снаружи брусничные стены могли придавить Климента, приблизить к лесу поднимавшихся со всех сторон замоскворецких церквей, То здесь почерк Зодчего, пространство Елизаветинского рокояля жили во всей своей пышной неприкосновенности. Хотите пройти к Анастасу? Тут по храму и пройдете, только не поскользнитесь, очень скользко. Вместо задуманного Зодчим паркета или белого камня, стараниями той же благотворительницы на полу появился скушнейший двухцветный кафель в клетку предшественник нашей метлахской плитки Поскользнуться и в самом деле было легко. В разбитые стекла барабана залетали одинокие снежинки, и нитая, сероватыми грудками, ложились в углах хоров, ледяными раскатанными дорожками застывали на проходе. Конечно, к иконостасу надо было подойти такой возможность увидеть вблизи и живопись икон, и характер дерева, и особенности позолоты. но и это потом, а пока сказочный зачарованный город уходил в высоту главного барабана, тускло поблескивая плотно покрытым пылью золотом. колонны, карнизы, гирлянда цветов, кариатиды и обнаженные сидящие ангелочки, клубящиеся облака и головки херувимов Все сплеталось в сплошной и праздничной вязи. Нет, разобраться в ней не стоило большого труда. Для тех, кто трудился над иконостасом Климента, рокаиль уже начал отступать в прошлое, уступая приближавшемуся классицизму, успокоенному, строгому, расчетливому. Два стиля читались в едином решении убеждая, что по времени иконостас должен был относиться к тем годам, которые традиционно считались временем строительства всей церкви, 60-70 годы XVIII -го века. Снова взлет, иначе решенный, по-другому понятый, и все таки взлет уверенный и торжественный. Отмеченная царскими вратами средняя часть отступала в глубину, чтобы шире распахнуть навстречу входящим в храм свои боковые крылья, свободные от строгого отсчета архитектурных деталей, в живом разнообразии скульптурных групп. Около царских врат строгие с гладкими стволами колонны сохраняли только отблеск ракаеля в гирляндочках, свисавших с капителей роз. Высшие колонны приобретали каннелюры, ровные вертикальные желобки, чтобы стать пьедесталами для венчающих последний ярус скориатит. А над всем иконостасом, на высоте окон барабана, парило огромное резное сияние на фоне густо клубящихся облаков и головок херувимов. Иконостас не имел отношения к строителю церкви. Не сохранил он и своего первоначального вида слишком явным представлялось противоречие между отдельными фрагментами резьбы. Насколько все скульптуры с их сочной резьбой говорили о более раннем времени, настолько архитектурные детали свидетельствовали о приближении, а может, и о наступлении XIX века. Пожар 1812 года явно не мог не коснуться иконостаса, и поновлявшие его мастера из самых доступных по ценам ремесленников Не случайно Климент восстанавливался на доброхотные дояния ото всех вплоть до жителей Костромы. Меньше всего думали о возрождении композиции, задуманной ее первым автором. У Климента была и впрямь особая судьба. Никаких материалов по истории церкви, никаких материалов по истории иконостаса. А ведь обычно построение иконостаса находило свое отражение в обширных и многословных документах где оговаривалась малейшая подробность работы над ним собираетесь снова прийти зачем лучше бы все один раз посмотрели чем пыль глотать да донёрзнуть не музей ведь не музей к сожалению но с впечатлениями все равно за один раз справиться бы не удалось